По духу это можно сравнить лишь с тем забвением, каковому на 10 лет придали имя Оскара Уайльда, а по тяжести – только с судьбой нечестивого короля Руназара из сказки лорда Донцейни, короля, которого по велению разгневанных богов не только не стало, но и никогда не было. Миссис Теллингаст, именно так ее стали звать после 1772 года,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 Иногда бормотал себе под нос. — Черт, его раздери! Че ж он хохотал-то? Когда от боли вопил? Будто какую пакость напоследок удумал, сволочь! Дети. Эх, спалить бы его дом к чертовой бабушке!